Глава 21. После умопомрачительного свидания с Марианной у Белла был весьма насыщенный остаток ночи и утра в компании Кенделла, которому он тайком спустился. Ему надо было услышать из первых уст, что произошло вечером в столовой между мисс Вортон и Лукасом. Как выяснилось, мисс Вортон сбежала от графа в точности так, как описала Марианна. Кендалл долго искал мисс Уортон, нашёл, попытался объясниться, но она наотрез отказалась его слушать. То же самое сделал и Кендалл, когда Белл попытался дать ему совет продолжать попытки. Дело кончилось тем, что Лукас предложил Беллу убраться ко всем чертям, и если у него есть желание, самому поговорить с мисс Уортон. Только она упряма как сто ослов и всё равно не передумает. Немного поразмыслив, Бэл решил, что это самое правильное решение, и ему надо самому поговорить с Мис Вортон. Разумеется, пришлось дождаться утра. Он знал, что девушка проводит утренние часы в библиотеке, и выждав время, направился туда. После короткой беседы с Мис Вортон, Бэл рассчитывал, что прямое девицы изменит своё отношение к бедолаге Кенделу, хотя особо общаться не стоило. Ещё не ясно, сменит ли дамочка гнев на милость. Кроме того, История, которую был поведал ей, пытаясь переубедить, далась ему нелегко, потому что пришлось вспомнить о самой ужасной ошибке в своей жизни. "Должен признаться, не прошло и дня, чтобы я не сожалел о случившемся", сказал он, мис Уортон. "Поверьте, о некоторых решениях можно жалеть всю жизнь, даже если вы совершенно правы. А если добавить сюда тот факт, что осталось всего 5 дней до окончания приёма у Клейтона, А он так и не раскрыл, кто предатель. Понятно, что чувствовал он себя совершенно выбитым из колеи. Ему отчаянно хотелось знать, кто такая Марианна, тем не менее, был понимал, что это едва ли возможно, пока он не может сказать ей правду о себе. У него не было права требовать, чтобы она раскрыла свои тайны, поскольку свои раскрывать он не собирался. Хуже всего было то, что изрядная часть его существа не желала знать, кто такая Марианна. Что если узнав Всё друг о друге, они будут вынуждены прекратить связь. Пусть это и эгоизм, но Бэл не желал такого исхода. Он хотел её всегда. Когда видел её, чувствовал её запах, когда она была рядом и когда её не было вовсе. Вот в чём, к сожалению, истина. Даже сейчас в помещении для слуг, ожидая письма, при одной только мысли о ней он почувствовал стеснение в паху. Чёрт, чёрт, чёрт. Марианны в помещении не было. Накануне она говорила, что ей надо встать пораньше и подготовить всё для пикника леди Коперпот и леди Бельгельмины. Но, и зная, что она занята, Бел непроизвольно искал её глазами среди слуг. Наконец-то явился дворецкий, выкрикнул его, и Бел получил долгожданное письмо, разумеется, на имя Николаса Бакстера. Спрятав конверт в карман, Он отправился в свою комнату, чтобы спокойно прочитать. В послании не было ничего нового, любопытно, что оно не содержало абсолютно никакой информации даже о Марианне. В прошлом мистера Брумсли не обнаружилось ничего подозрительного, поэтому Беллингему рекомендовали сосредоточиться на разработке Уилсона, который теперь считался главным подозреваемым. Белл никак не мог сдвинуться с мёртвой точки в расследовании, и это вызывало досаду. Единственное, что он сумел выяснить, это где находится комната мистера Уилсона. Через три двери от его спальни, только на противоположной стороне. Теперь надо каким-то образом проникнуть туда и поискать бумаги, возможно, удастся найти образец почерка, но на это много времени не уйдёт. Был вздохнул. Других дел у него пока не было. После утренней грозы копер-паты отбыли на пикник. Ему надо было чем-то себя занять. Так почему бы не попытаться заняться обыском сейчас? Бэл подумал было попросить о помощи Марианну, постоять в коридоре и наблюдать, чтобы никто не помешал, но быстро отказался от этой идеи. Эта просьба наверняка вызвала бы дополнительные вопросы, на которые у него пока нет ответов. Возможно, он эгоист, но его вполне устраивали их теперешние отношения. Нет, придётся ему обыскивать комнату Уилсона быстро и в одиночестве. В это время дня, как ему было известно, слуги или выполняют задания своих хозяев, или собираются в общей комнате поболтать. Закрыв свою дверь на ключ, Бэл подошёл к комнате Уилсона и, оглядевшись по сторонам, прижался ухом к двери. Если он там, то не может не издавать никаких звуков, а значит, Бэл его услышит. Подождав пару минут, Время он определил по часам, висевшим в коридоре. Но так и не услышав ничего подозрительного, он решил проверить, заперта ли дверь. В слоге редко закрывали двери на ключ. Вот и эта оказалась незапертой. Бэл заглянул внутрь и убедился, что там никого нет. Комната Уилсона была практически такой же, как его собственная. Здесь стояли небольшой гардероб, кровать, письменный стол и стул. Ничего лишнего. Как и в его комнате, в этой царил идеальный порядок. Белл начал обыск с письменного стола, здраво рассудив, что если где-то и есть что-то, написанное Уилсоном, то, вероятнее всего, здесь. В ящиках нашлось несколько обрывков дешёвой бумаги и перо. Больше ничего. Проклятие. Далее он перешёл гардеробу и, распахнув обе дверцы, обыскал рюкзак Уилсона, перетряхнул бельё и ещё заглянул в карманы. Ничего. Даже поспешно на корябойной записке не обнаружилось. Бэл заглянул под кровать, а также в сменную пару ботинок. Ничего. Пришлось признать своё поражение. И тут ему в голову пришла очередная идея. Бэл аж замер посреди комнаты. Надо заставить мистера Уилсона что-то написать. Но как? Бэл не знал, как это сделает, зато точно знал, к кому обратиться за помощью.